Глава двадцать девятая. Брок. С извращённым удовольствием я наблюдаю, как исказилось лицо Касс, когда она увидела шрамы. Я не рассказываю, что именно в конечном итоге меня к этому подтолкнуло. После того вечера я дни напролёт не могла оторвать себя от грязных простыней своей кровати в общаге, боясь столкнуться с Эриком или с ней, или с кем-то ещё, кто молча сидел в гостиной, пока всё это происходило. Десятки раз звонила адвокатам, которые отказывались мне помогать. Наконец убедила одну взять моё дело, но всего через неделю она сообщила, что не может найти ни одного свидетеля, который подтвердил бы мои слова, и что та девушка, которую я нашла в соцсетях, сказала, что я сама согласилась переспать с Эриком. Адвокат повесил трубку, и я осталась сидеть за письменным столом, уставившись на телефон. И затем без всякой помпы и раздумий взяла ножницы и сделала на каждом запястье по два чистых разреза, рассёкши кожу на полосы, похожие на занавески. Следующее, что я помню, как очнулась в больнице, А рядом сидела мать, больше раздражённая, что ей пришлось ехать в Хадсон из самого Кинтоки, чем огорчённая попыткой самоубийства единственного ребёнка. И затем, когда я думала, что хуже уже быть не может, меня перевели в психиатрическое отделение. Те 3 недели были наполнены бесцветной болью. Мой мир свёлся к одной только серости и отзвукам криков которые носились по коридорам. Когда меня, наконец, выписали, я купила на все оставшиеся на счету деньги билет в один конец в Прагу, самый дешёвый рейс в Европу, который смогла найти. Мне нужно было уехать так далеко, как только возможно. За несколько дней до вылета я пошла в магазин всё за доллар и купила браслетов, чтобы спрятать перебинтованные запястья. Путешествуя, я меняла эти браслеты на другие, но... Сувениры из всех городов, где я побывала и где всегда выискивала, чем бы скрыть шрамы. Кас открывает и закрывает рот словно рыба, и на меня накатывает новая волна отвращения. Брук, говорит она, и я понимаю, что она собирается выдумать какое-нибудь банальное и жалкое извинение за то, через что мне пришлось пройти. Замолчи, просто замолчи. Огрызаюсь я. «Просто расскажи мне правду о Люси. Почему ты ее убила?» «Я не убивала. Уж ты-то должна это понимать». Она выпрямляется, снова готовая к бою. «Если бы я ее убила, зачем бы я вызвалась обыскивать вместе с тобой ее номер? И зачем мне было помогать тебе спрятаться от кого-то, кто пытался туда вломиться?» Но я уже обдумала, зачем она могла согласиться обыскивать номер. Ты хотела знать, как продвигается расследование, и позаботиться о том, чтобы я нашла только то, что хочешь ты. Секунду, она молчит, будто перебирая в голове варианты. Но зачем мне вообще её убивать? Я же слышала ваш разговор, помнишь? Как ты сказал Логано, что поймала его на измене с Жасминтой, которая через несколько часов взяла и умерла. А потом ты увидела, как твой драгоценный жених болтает на вечеринке с другой. И у тебя сорвала крышу. Ты отвела Люси подальше на пляж, чтобы вас никто не заметил, а потом задушила и оставила тело в море. Всё правильно. Её взгляд полон смятения. Ах, да, ты ведь ничего не помнишь. Как удобно. Я делаю паузу и затем заговорщически подаюсь к ней. Да ну брось. Ты правда не можешь вспомнить совсем ничего? Ни одного воспоминания? Мне это ты можешь сказать? Мы ведь подруги. Последнее слово я растягиваю так, что оно сочится сарказмом. Каа стреляет глазами в сторону. Она что-то скрывает. Она помнит что-то, о чём не рассказала ни мне, ни Логану, никому. Я ничего не помню, говорит она наконец. Но я не убивала Люси. Этого не может быть. Ведь это я нашла её на следующее утро. Я я бы такого не сделала. Ты как будто сам у себя стараешься убедить. Ко мне возвращается злость. Я надеялась только, что ты не такая примитивная. Ну, то есть ревнивая невеста. «Серьёзно? Лично я не могу представить, чтобы я убила человека из-за чего бы то ни было, особенно из-за такой банальщины. Но ты-то к этому привыкшая, да? Ты ведь и раньше убивала, и не кого-нибудь, а своих близких!» В лицо ей бросается краска, кулаки сжимаются. На мгновение мне кажется, что она и правда меня ударит. «Ты не знаешь ни хрена!» Так расскажи, говорю я. Расскажи, что я упускаю. Я решаю что довольно ломать комедию. Я хочу знать. Даже не так. Мне нужно знать. Я начала раскапывать эту историю ради материала, который помог бы и отомстить Кас, и запустить наконец мою журналистскую карьеру. Но смерть Люси задела меня заживо. Как она смотрела на меня своими голубыми глазами в тот вечер, когда просила помощи. Её непоколебимая уверенность в себе, сила, заключённая в её хрупкой фигурке. Всё это пропало впустую. Осталось гнить на морском дне. Касс стоит и качает головой. Взгляд у неё каменный. «Сробин, всё вышло случайно» говорит она наконец так тихо, что её едва слышно. Папа болел. Я пыталась помочь, сделать так, чтобы он принимал нужные лекарства. Но всё пошло не по плану. Во мне что-то разжимается. Наконец-то я продвинулась. Сейчас она сознается. Так что насчёт Люси? Не терпели, вопрошаю я. С ней тоже всё вышло случайно? «Как ещё твоё кольцо могло оказаться рядом с её телом? И почему у тебя под кроватью был её телефон?» «Её телефон я не брала», — тихо говорит Касс. «Нет смысла отрицать. Я нашла его у тебя под кроватью». Касс, наморщив лоб, молчит, и я меняю тактику. «А Джасинта, что ты делала в ту ночь, когда она погибла?» Я была во Франджипане. И она тоже. Но но потом я поехала домой, я уверена. Минуточку. Она уверена. Ты что, не помнишь? Она совсем сникла. В тот день я как раз начала принимать Ксанакс. Наверное, с непривычки приняла слишком много. Она умолкает и я обдумываю её слова. Несмотря на улики, в глубине души я не ожидала, что мои предположения действительно верны, но Кас их по сути подтверждает. «Кас! Это ты убила Джасинту!» Заманила её на Кхрум Яй и столкнула, и задушила Люси, поэтому у неё на шее и были синяки. Её взгляд переползает с меня на тропу ног хрумяй, как будто она что-то вспоминает. Она открывает рот, и я готовлюсь услышать признание. Но тут от деревьев, окружающих холм, рикошетом отскакивает рёв мотора, и в тишине этот звук оглушает. Логан вернулся.